Глава вторая. Шесть лет спустя. 1942. Эпиграф. Вопрос. Кто такой оптимист? Ответ. Человек, считающий будущее неопределенным. Лео Силарт. Лео Силарт и в 44 года, остававшийся пухлым и развощоким, как ангелочек со старинной картины, заранее знал об этом визите. В металлургическую лабораторию такое кодовое название носило одно из отделений Чикагского университета, где изучали расщепляемые химические элементы урана и плутонии, собирался наведаться генерал Лесли Гровз. Этот человек несколько дней назад не только получил генеральский чин, но и высоко продвинулся по службе, получив должность руководителя... Как же, черт возьми, теперь называется проект по созданию сверхмощной бомбы? Ах, да! Манхэттенский инженерный округ. Лео подозревал, что невразумительное кодовое имя скоро появится и у него самого. Его устроило бы, например, марсианин номер один. Энрико Ферми, убежденный в том, что Вселенная должна изобиловать разумной жизнью, попросил Лео объяснить отсутствие на Земле высокоразвитых пришельцев, которых, за неимением общего термина, стал называть марсианами. Лео язвительно заметил о нас здесь полно, но мы называем себя венграми». Силард любил выдумывать прозвище для разных людей, но в основном держал их при себе. Свою подругу Трюд, она была на дюжину лет моложе Лео, и их отношения были в основном полтоническими. Он называл «кинт», что в переводе с немецкого означает «ребенок». Юджина Вигнера, такого же марсианина, как и он сам, Обладателя необычно удлиненного черепа он прозвал ананасной головой. Он решил, что у этого генерала, ворвавшегося в их комнату для семинаров в Эккард-Холле, подошла бы кличка Корявый, соответствующая как его фигуре с распирающими мундир буграми ожиревших мышц, как и вздорному характеру. Лео не пришло бы в голову ставить в вину человеку избыточный вес. Он сам благодаря любви к выпечке и жирным соусам сделался, как иногда ласково упрекала его трюд, более чем полноватым. Но, помилуй бог, мужская одежда должна сидеть по фигуре, а этот буйный солдафон ходил в кителе, по крайней мере, на размер меньше, чем нужно. Генерала и его адъютанта, навстречу с пятнадцатью ведущими научными сотрудниками металлургической лаборатории, привел ее директор Артур Холли Комптон, обладатель агрессивно выпирающего подбородка. Научные семинары проводились в просторном роскошном зале со встроенными застекленными книжными шкафами, шикарной мебелью, обтянутой темно-бордовой кожей, и двумя классными досками. Одна висела на стене, а другую можно было катать на колесиках. Посередине стоял длинный стол из красного дерева, заваленный бумагами, потрепанными журналами и кофейными чашками. Из генерала градом сыпались вопросы. Тридцати двухлетний долговязый и энергичный Луис Альварес поспешно записывал уравнение на большой доске пытаясь ответить на множество вопросов генерала но у этого болвана хватило наглости прервать его секундочку молодой человек в третьем уравнении показатель степени равен 10 в минус 5 а в следующей строке он волшебным образом становится 10 в минус 6 ах да конечно покорно кивнул альварес стер ошибку пальцем и записал нужную цифру «Мел скользнул «И тут возникает вопрос», — сказал Грофф, обращаясь ко всем собравшимся ученым. «Вы, конечно, прикидывали, сколько потребуется делящегося вещества. И насколько точна ваша оценка?» «В пределах одного порядка», — бросил чуть заметно, пожав плечами Лео. Он скинул туфли и развалился на стуль и положив ноги на свободное сиденье рядом. «В пределах порядка!» взорвался Грофс. «Это же чушь! Это все равно, что заказать свадебный обед на 100 гостей, не знаю сколько их будет, всего десяток или 1000 Ни один инженер не сможет работать с такими грубыми данными». «Генерал», — начал Лео, рассчитывая, что упоминание вновь полученного звания смягчит грубияна. «Поймите». «Нет», — рявкнул Грофс, прервав его на полусловие, Это вы все должны понять, что занимаетесь не теорией, а практической разработкой. Мне нужно построить реально действующую бомбу. Он сделал паузу, набрал полную грудь воздуха и продолжил еще сильнее повысив голос. Вы тут считаете инженеров простым техническим персоналом. Лео благоразумно промолчал. Так знаете что у меня нет степени доктора философии. У полковника Николса есть, а у меня нет. Но позвольте поставить вас в известность, что после поступления в колледж у меня было 10 лет планомерного с соблюдением всех норм и методик образования. Целых 10 лет. Мне не нужно было зарабатывать на жизнь или тратить время на преподавание. Я просто учился. Уверяю вас, это не уступит и двум докторантурам. Лео поставил ноги на пол и подался вперед. «Сэр», — заговорил он свистящим полушепотом, — «я бы никогда не стал для себя претендовать на ваши звания. Но оставьте эти рассуждения о докторских степенях. Они есть у всех находящихся в этой комнате, кроме вас». «Лео», — предостерегающий бросил Комптон и вздернул тонкие брови, — «не смей». «Нет-нет», — возразил Силард. «Мы же разбираемся в проблеме компетентности, так ведь? Взять вас, Артур. Разве не вы получили в 1927 году Нобелевскую премию по физике?» Лео пронзил взглядом Гровза. «Вы случайно не видели несколько лет назад его портрет на обложке «Тайм»?» Силард указал на худощавого лысоватого мужчину, сидевшего по другую сторону стола. «А этого...» «Энриго Ферми. Он получил Нобеля в 1938 году. А вот рядом со мною...» — указал он на усача с головой, похожей на яйцо. «Прошу любить и жаловать. Джеймс Франк, Нобелевский лауреат 1925 года. Что касается меня, то я сотрудничал с Альбертом Эйнштейном имею совместные с ним патенты». Грофс поднялся и заявил, не скрывая злости. «Я еду в Беркли, но вернусь через несколько дней». И продолжил, угрожающе тыкая пальцем в сторону доски. «Я очень рассчитываю по возвращении получить точный ответ». И зашагал к выходу, топая по паркету так, что в шкафах зазвенели стекла. Лео встал, повернулся к коллегам и развел руками. «Я предупреждал вас» что если дело перейдет к военным, все будет именно так и никак иначе. Да разве можно работать с такими людьми?» Комптон уже немного успокоился. «Что ж, Грофс направился в Беркли, а там Опи просветит его по части теории». Силверт нахмурился. «Опенгеймер. Слишком подобострастный, слишком заинтересованный в карьерном росте». О, бесспорно, он обладает харизмой, с этим согласны все, кто его знает. Но выступать в роли защитника науки и противостоять коревому угрозу? «Да смилуется над нами Господь», — сказал он, покачав головой. Роберт Оппенгеймер смотрел в огромное во всю стену окно приемной президента университета, глубоко погрузившись в размышления. Он часто пребывал в подобном состоянии. И обдумывал он, конечно, не поддающуюся проблему разделения изотопов, но... Изотопы — это одни и те же элементы, но разные. И то, и в то же время не то. Точно так же, как женщины в его жизни. Обе красивые и блистательные, но тоже разные. Китти, которая требовала, чтобы он удовлетворял ее потребности. И джин потребности которые он никогда не мог полностью не то что удовлетворить, но и угадать. Такие же, но все же разные. Китти, которая была замужем за другим, когда начала встречаться с Робертом, и которая, как он впоследствии узнал от друзей, хвасталась, что вынудила его жениться на ней старомодным способом, забеременев. И Джин, все еще остающаяся рядом, все еще пребывающая в его кругу общения, иногда даже оказывающиеся в его объятиях, но решившие не принимать на себя обязательств. Время шло, а ведь Роберт не был слеп и видел, что происходило вокруг. Его бывшая квартирная хозяйка, этот вихрь энергии по имени Мэри Эллен, и хрупкая, капризная Джин, ставшая в конце концов доктором медицины, были теперь больше, чем просто приятельницами. Джин всегда тянул в разные стороны одновременно и на одном из этих путей стояла Мэри элен Всегда уверенная в себе, в противоположность Джин, которая редко была уверена в себе, зато всегда была доверчивой и такой же закрытой, как сам Оппи. «Роберт!» Голос принадлежал хозяину приемной, президенту университета Спроулу. Он повернулся. «Да». Посетителя он заметил лишь после того, как Спроул жары как пантер одетый в серый костюм тройку с тонкими очками на носу указал нашедшего рядом с ним мужчину в военной форме генерал лесли гросс позвольте представить вам доктора роберта Оппенгеймера». термин деление которым описывался процесс расщепления атомного ядра на несколько более легких осколков был заимствован из биологии эоппи внезапно пришли на память микрофографии делящиеся клетки которые он видел вытянутый овал, перехваченный посередине так, что получилась восьмерка. Роль перетяжки у Гровза выполнял ремень, а над ним и под ним вздымался обширный живот. Генерал был почти одного роста Соппи, с удлиненной головой, отягощенной выпирающими щеками и увенчанной зачесанными назад волосами. Под носом у него красовались короткие щетинистые усики, посидевшие на концах чего в середине выделялся темный квадрат, придававший генералу, Оппи был уверен, что чисто случайно. Некоторое сходство с Гитлером. Уголки воротника от цвета хаки украшали по две звезды. Оппи протянул руку и Грофс крепко пожал ее. «Вы здесь главный теоретик», сказал генерал почему-то обвиняющим тоном. Оппи кивнул. Официально моя должность называется координатор быстрого разрыва, но, по сути, вы правы. — А я знаток винтов и гаек, — ответил Гровз. Его голос походил на громыхание камней в гранильном барабане. — Инженер. Опи дружелюбно кивнул. — Вы ведь руководили строительством Пентагона, да? Громадный комплекс Министерства обороны в Вирджинии еще достраивался. Брови генерала полезли на лоб, на него явно произвело впечатление то, что собеседнику известен этот эпизод из его биографии. Да, так оно и есть. не стал говорить о том, что знает и о другом факте, что Грофт также отвечал за строительство лагерей для интернированных американцев японского происхождения. Военный обвел взглядом огромную комнату, явно чувствуя себя непривычно в роскошной обстановке. Я надеялся, что после Пентагона мне позволят самому выбрать следующее место службы. Я хотел посмотреть, как идут дела за океаном, но мне поручили эту штуку. Уппи знал, что эта штука не более ни менее как руководство всеми работами по созданию атомной бомбы. В том числе и теми, что ведутся здесь, в радиационной лаборатории Эрнеста Лоуренса и в Чикагской металлургической лаборатории Артура Комптона. Президент Спроул, похоже, сообразил, какой подход годится до этого человека. «Ланч будет подан через несколько минут». Грофс улыбнулся на эти слова, и Опи улыбнулся в ответ. «Хорошо, что заведовать всем этим поставили инженера». Спроул переключился на другого посетителя, и Опи, оставшийся наедине с генералом, включил все свое обаяние. «Мы, ученые, слишком уж склонны витать в облаках». Глаза генерала, темно-синие, в отличие от бледно-голубых, оппи, остановились на собеседнике. «Вы не заняты сегодня во второй половине дня. Я хотел бы побеседовать с вами». Предложение оказалось очень к месту. Китти будет в восторге. «Ваше желание, генерал, для меня закон».